Обычно во всех домах имелась, если не кухня, то закуток для приготовления пищи. У бедняков это была настоящая душегубка, из которой чад пригоревшего жира распространялся по всему дому. Зато у зажиточных буржуа вдоль стен сверкали медные и оловянные кухонные принадлежности. Стол был выкрашен в розовый цвет. Пол иногда выложен квадратами мраморных плит. За стеклом посудного шкафа сложены приборы. В другом шкафу хранились продукты, столовые скатерти и салфетки для повседневного пользования. В глубине очага притаился горшок для тушения мяса. Время от времени вместо него можно видеть короб для готовки на торфе, Над медной раковиной открывался кран, вода подавалась насосом из цистерны. Кухня богатого горожанина, которую в 1663 году посетил путешественник Манконис, была оснащена мраморной раковиной, бронзовым насосом для подачи воды и вмонтированным в стену медным баком, в котором вода постоянно подогревалась. Однако за всем этим великолепием не было заметно любви к, собственно, кулинарии. «Они предпочтут умереть с голоду посреди своих сверкающих котлов», писал аббат Сартр, «чем приготовить блюдо, которое могло нарушить эту красоту. Мне с гордостью показывали чистоту кухни, столь же холодной за два часа до обеда, какой она была бы и два часа спустя». В лестнице, ведущей на второй этаж, и заключалось главное отличие. На обычных лестницах, столь же узких, сколе и крутых, можно было запросто сломать себе шею. Винтовая в старых домах, прямая в новых, лестница приводила к спальням хозяев. Во времена Золотого века, собственно, спальня оставалась новшеством, у небогатых семейств кровати устанавливались в жилых комнатах. Скорее, наспех сколоченные, они утапливались в стену, наподобие шкафов, и были столь короткими, что спать на них приходилось чуть ли не сидя. В подобных спальных шкафах имелся выдвижной ящик, в котором спали дети. В многочисленных семьях часть детей ночевала на чердаке. Через дубовую дверь пройдём в спальню зажиточного торговца. На стенах квадраты керамических плиток, несколько картин. Семейные реликвии на каминной полке. Два низких стула с высокой спинкой, стол, бельевой шкаф, умывальник, таз и кувшин на доске. Четверть комнаты занимает кровать с колоннами и под балдахином из зелёной ткани. Это современный тип кровати, постепенно вытесняющий в провинцию прежний спальный шкаф. Однако новая кровать унаследовала черты своей предшественницы. Она была столь высока, что требовалось приставлять лесенку. Обилие украшений не сказывалось на комфортности постели. Спать приходилось на перьевом матрасе и куче дряблых подушек. В качестве одеяла использовался ещё один матрас, качеством не лучше первого. От такого изобилия перьев спать было невыносимо жарко. Пол в богатых домах начала 17 века выкладывался разноцветной плиткой на итальянский манер. Позднее из Франции пришла мода на паркет. Часть плиточных полов покрывали испанскими циновками с чёрно-жёлтыми полосами и разноцветными полями. Ковров встречалось немного. Иногда хозяевам хватало скромного коврика, который раскатывали посреди комнаты для гостей и убирали после их ухода. Если пол был деревянным, его посыпали разноцветным песком, из которого в торжественных случаях выкладывали узоры. Потолок образовывали незакрытые балки с поперечными перекрытиями. В некоторых комнатах к потолку подвешивали металлические или деревянные безделушки в виде кораблей, рыб, гербов и стандартов На конце цепочки покачивалась бумажная корона, венчавшая голову хозяйки дома в день помолвки. Горожанин средней руки довольствовался побелкой стен своей спальни. Более зажиточный буржуа отделывал комнату фаянсовой плиткой контрастных оттенков. Часть стен за шкафами и кроватями предпочитали закрывать деревянной панелью. В богатых домах начала 17 века лепными панелями отделывали и перегородки. Впоследствии высота панелей уменьшилась, и верхнюю часть стены стали покрывать позолоченной кожей, на которой выделялись картины в рамах резного дерева. Именно на таком фоне, тёплом и значительном, следует воспринимать жёлтые и синие краски Вермеера и жгучий свет Франца Хальса. После 1660 года Кожа вышла из моды. Предпочтение стало отдаваться на стенной живописи, изображавшей сцены охоты, библейские сюжеты, сходные с мотивами гобеленов из парадных залов некоторых домов. Излюбленным отделочным материалом остался фаянс, плитки с голубым, оранжевым либо светло-зелёным рисунком на белом фоне, представлявшим собой изображение букетов, картин идиллической жизни, запись поговорки или мудрого изречения. Такие плитки были национальным продуктом, производство которого процветало в Гауде, Гарлеме, Делфте и Роттердаме.